«Как тебя чувствую так и только веду?» «Вот-вот. Получается, что ты честный, а другие только прикидываются. И вообще, Лёва, ты мне надоел. Давай о деле». Гор взглянул недоуменно, пожал плечами. Кречко нагнулся через стол, ткнув в Горова пальцем. «Друг мой, тебе жениться надо, ребятенка родить». И сделать его сиротой. У меня сейчас вроде романа. Маша хочет регистрироваться и рожать. Давай организуем, рожать. Дурак, свадьбу организуй Если у меня будет семья, я стану трусом. Значит, я трус. Тебя берегу меня уберечь некому. Только я сам один. «А я? А Петр?» «Петр поручил мне розыск бюро. Ты же промолчал? А понимаешь, что если такое бюро существует, я, приближусь к нему, то сразу окажусь в зоне прямого огня». Город смял лежавшую перед ним бумагу, швырнул в корзину. «Не знаю, люблю я Марию или лишь увлечен, но тягивать ее в омут не имею права. Да еще ребенок. С ума можно сойти». «Лев Иванович!» — Крючко вышел из-за стола и на манер Гурова стал расхаживать по кабинету. «Сотни ментов женатые имеют детей». «Я не такой, как все, и сделать ничего не могу. Но я к тебе прислушиваюсь. Буду следить за собой» постараюсь быть мягче, интересоваться, как здоровье, как супруга, какой класс перешел ребенок. Не надо, перебил крючко. Лишнего не надо. Людей напугаешь. Звякнул телефон, Горов снял трубку. Здравствуйте, слушаю вас внимательно, и подмигнул крючко. Здравствуй, Лев Иванович, ты здоров? Это Гойда.